к выбору тезиса и доводов, б. к желательности того или иного противника, в. к допущению или недопущению сомнительных приемов спора. Второе. Спор может служить средством для разъяснения истины, для проверки какой-либо мысли, для испытания, обоснованности ее. Например, мы защищаем какую-нибудь мысль от нападений противника, главным образом желая посмотреть, какие возражения могут быть сделаны против нее и насколько сильны эти возражения. Или наоборот, мы нападаем на мысль с целью узнать, что можно сказать в ее пользу. В истине же Ее или ложности на самом деле обыкновенно вовсе не уверены. Этот тип спора в смешанных формах встречается довольно часто, иногда даже и не у интеллигентных людей. Начинают спорить, чтобы послушать, что можно сказать против такой-то мысли или в ее пользу. Но в чистом виде он редко выдерживается до конца.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 есть по существу совместное расследование истины. Это высшая форма спора, самая благородная и самая прекрасная. Четвертое. Естественно, что и все особенности ее соответствуют этому. Тезис берется из области, интересующей обоих спорщиков. Приёмы такого проверочного спора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 приблизительно равной по силам или, во всяком случае, не слишком слабой в данном вопросе. Слабость противника лишает спор всей прелести и значительной доли пользы. Проверочные споры, особенно смешанные, применялись нередко авторами-учеными и так далее, которые, прежде чем пустить пришедшую им в голову мысль в печать,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 формы и спор. В нем, в свою очередь, можно различать два наиболее важных оттенка, разные по ценности. А. Спорящий может убеждать противника в чем-либо, в чем сам глубоко убежден. Тут задача иногда самая бескорыстная – только сделать другого соучастником истины. Б.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 «Сам себе вредишь» или «Значит, нечего с тобою и разговаривать». Иные не так легко примиряются с неудачей. Другие слишком любят ближнего своего, чтобы лишить его истины, и поэтому не прочь пустить в ход во славу истины некоторые уловки. Например, почему не подмалевать какого-нибудь факта, Не предать ему несколько подробностей, которые судьба забыла ему предать? Почему не смягчить или не усилить краски? И так ли вредны маленькие софизмы, если цель хорошая и большая? Подобные любители ближнего и истины рассуждают так. Вот человек хороший который не хочет принять истины и барахтается, когда я хочу навязать ему ее. Как оставить бедного в заблуждении? Возьму-ка я себе греха на душу и так далее. Но это благодетели мягкого характера. Есть и люди более суровые и решительные, вроде знаменитых воевод Добрыни и Путяты. Добрыня крести огнем, а путята мечом. Есть подобные добрыни и путяты и в наше время.